Он не краснел за себя. Василий стал брать частные уроки по грамматике, математике, физике. Ночами сидел за учебниками и добился своего. Успешно сдал все теоретические дисциплины школьной программы. Командование доверило отличному лётчику Молокову быть инструктором в школе. Его учениками стали сотни молодых лётчиков, в том числе Леваневский, Лепедёвский, Доронин. В годы первой пятилетки Василий Молоков водил пассажирские самолёты на севере. Под крылом его машины искрился Генистей, Вертиж, Лена. Летал в Норильск, Тудинку и Гарку. Когда Молоков прибыл на Смоленск, я сразу же выделил ему самолёт Р-5. Выкрашенный в голубой цвет с цифрой 2 на борту, Голубая двойка стала легендарной в период спасения челюскинцев. Опережая события, скажу, что именно на ней Василий Молоков вывез со льдины на материк 39 человек. А потом, после торжественных митингов и собраний, посвященных челюскинцам, летчик Василий Молоков, ставший героем Советского Союза, опять отправился в Арктику. Много летал там по самым разнообразным маршрутам, прокладывая новые трассы. Его назначили начальником главного управления гражданского воздушного флота. На этом посту он работал до 1942 года. Затем он командовал дивизией самолётов ПО-2, ночных бомбардировщиков, с которой дошёл фронтовыми дорогами до Восточной Пруссии. Кончилась война. Разной аэрофлот встретил генералов в запасе Молотова как своего любимого сына. 10 лет после войны проработал молоду в Аэрофлоте, а затем авиаторы проводили ветеранов на заслуженный отдых. Таковыш в трихи биографии Василия Молокова, представитель старшего поколения советских авиаторов, смелого и умелого лётчика, неутомимого тружника воздушного океана, первооткрывателя многих трасс и авиалиний в бескрайних просторах Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Но не все находившиеся на борту Смоленска гражданские лётчики были такими, как Молохов. Со стороны лётчика Фариха, например, мы военные с первых дней почувствовали отношение к нам, как говорят, сверху вниз. Дело в том, что гражданские лётчики прибыли к нам без самолётов, и на первом же совещании разгорелась борьба по вопросу, кому лететь на помощь Челюскинцам. Свою атаку на права наших военных лётчиков участвовать в экспедиции Фарих начал с нагнетания трудностей, связанных с полётами в Арктике. Такого опыта мы не имели. У гражданских лётчиков такой опыт был. Вы на севере не были. Куда же вы собираетесь? сочувствуя и соболезнуем, говорил Фарих. Ветры, бури и морозы, снег превращён в камень, и садиться надо не на укатанную площадку, высвеченную огнями, а на снежные заструги, погибнут легко а нам надо спасти других. Взорвался, не выдержал Пивенштейн. Взхерошив волос, он замахал руками, горячо заговорил. «Мы вас не знаем, товарищ Фарих, а вы нас. Уверяю, что мы готовы к ледовым испытаниям. Бывали и мы в переделках». «Не спорю, но предупреждаю, что Арктика ошибок не прощает. Карает она жестоко. А действовать нам надо с минимальным риском». Опыт полёту в Арктике, на мой взгляд, главный критерий при решении вопроса о том, кому лететь. Не зря нас Москва сюда направила, настаивал Фарих. Ваше мнение, товарищ Команин, спросил меня Пожидаев. Не будем сейчас решать этот вопрос. Перед нами морской путь, многосоручный, тяжёлый. Сейчас все лётчики должны себя хорошо подготовить к предстоящим полётам. Лучшим и будут доверены машины, ответил я. Правильно, заключил наш довольно острый разговор Пожидаев. Сейчас главное всесторонне подготовить и себя, и машины к трудностям. Давайте этим и займемся. За дело, товарищи. Курс Берингово море. Радиограмма Шмидта. Рейс Анатолия Лепедевского. Смоленск в Петропавловске. Алюторка, наша стартовая площадка. Телеграмма Куйбышева. Фариг отстраняется от полётов. 2 марта мы полностью закончили погрузку и вышли из Владивостока. Море встретило нас не приветливо. С неба сыпал сырой снег. Смоленск мерно раскачивало с борта на борт крутая волна.